Лекция 22, страницы 255, 267. Тема 50. -я. Физика Платона К физике, учению о природе, Платон относился не очень серьезно. Физика это наука о вещах, а вещи есть подобие идей. Но о том что лишь воспроизводит первообраз и является собой лишь подобие настоящего образа и говорить можно не более, как правдоподобно. Тимей, фрагмент 29, ц. Свое физическое учение Платон скромно называет всего лишь правдоподобным мифом. Тимей, фрагмент 29, д. Сущностью этого мифа является телеология. Телеология Телеология – учение о целях. Вся сознательная человеческая деятельность целесообразна, то есть подчинена реализации тех или иных поставленных перед собой целей. Поэтому Сократ у Платона в Федоне по существу Это уже Платон правильно думает, что поведение человека определяется целями. Сократ призывает различать между истинной причиной и тем, без чего причина не могла бы быть причиной. Федон, фрагмент 99 Б. Истинная причина – это целевая причина, а вторая причина – это средство осуществления целевой причины. Применительно к целесообразной сознательной деятельности людей это совершенно верно. Страница 256. Но это неверно по отношению к миру. Переносить на природу свойства целесообразной и тем более разумно-сознательной деятельности человека – есть одно из проявлений философского антропоморфизма. Искать в природе цели и находить высшее объяснение в обнаружении их в природе – неверный методологический подход. Он антинаучен, ибо заводит естествознание в тупик. А между тем… Платон требует от физики именно того, чтобы она не только объясняла то, для чего все в природе устроено так, а не иначе, но показала бы даже, что в природе все устроено наилучшим образом. Это уже ценностный этический телеологизм, который вдвойне неверен в естествознание. Сократ сетует, что он ждал от Анаксагора, чтобы он объяснил и не только то, почему Земля находится в центре мира, но и почему ей лучше быть в центре. Федон, фрагмент 97-е. А также почему Земле лучше быть именно такой, а не другой. Фрагмент 97-е. И вообще говоря о природных явлениях, «Нужно объяснить, что всего лучше для каждого, и в чем их общее благо» — Федон, фрагмент 98-й Б. Такова, согласно Платону, главная проблема физики. Такая физика предполагает наличие мирового архитектора, силы, которая наилучшим образом устроила все так, как оно есть сейчас. Фидон фрагмент 99. С. Платон осуждает тех, кто в своих физических теориях не ищет этой силы. Ум демиург. Платон недоволен Анаксагором за то, что ум у него остается без всякого применения. Фидон фрагмент 98. С. Платон же берет этот ум всерьез, и превращает его в демиурга, то есть устроителя мира, в отца всех вещей. Тимей, фрагмент 28 c Этот ум-демиург, фрагмент 47 e Е, есть вечный первообраз космоса, причина его и устроитель. Причина возникновения мира – воля ума-демиурга, или Бога, который пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому. Тимей, фрагмент 29 е. Однако созданный им мир не столь благостен, как его устроитель, так как воля Демиурга столкнулась с сопротивлением необходимости материи, и уму Демиургу удалось обратить к наилучшему лишь часть того, что рождалось. До вмешательства же ума Демиурга вообще все в природе пребывало в состоянии нестройного и беспорядочного движения. Первоначало космоса Как мы уже видели, это ум Демиург, то есть Бог, во-первых. Во-вторых, материя и идеи-образцы в-третьих. Иначе говоря, Богу, как уму-демиургу, заданы идеи, носители целесообразной причинности, с одной стороны, и материя, носитель естественной необходимости, с другой. Само творение состоит в том, что в материю влагаются идеи, как целесообразные причины. Тот порядок, который превозносит Платон, целесообразность живого организма, где все части служат целому и без целого нежизнеспособны. Космос. Космос по Платону – овеществление Бога в материи, превращение физического мира в живой организм. Платон определяет космос как живое существо, наделенное душой и умом. Тимей, Фрагмент 30Б. Творя космос как живой организм, Демиург устроил ум в душе, а душу в теле. Итак, мы имеем три части космоса: ум, душу и тело. Страница 257. Тело космоса творится из материи. К моменту творения материя существовала уже в виде воды, воздуха, огня и земли, которые отличаются друг от друга геометрической формой своих частиц. А эти формы, в свою очередь, состоят из двух видов прямоугольных треугольников, равнобедренных, из которых состоит только Земля, и неравнобедренных, одинаковых для всех трех остальных стихий. Из первых треугольников состоят шестигранники Земли — гексаэдры. Из вторых состоят четырехгранные пирамиды огня — тетраэдры, восьмигранники воздуха — октаэдры и двадцатигранники воды — икосаэдры. Эти четыре стихии — находились в беспорядочном движении, представляя собой неравномерно сотрясаемую и колеблемую материю. Из нее-то и создал ум Демиург тело космоса. Оно шарообразно. В центре его ось, на которой покоится неподвижная Земля. Платон — геоцентрист. Космос вращается вокруг Земли. Тело космоса находится внутри души космоса. Космическая психология. Душа космоса творится демиургом еще раньше его тела. Процесс творения души космоса описан нечетко. Ум демиург воспользовался двумя непонятно откуда взявшимися сущностями. Неделимой и вечно-тождественной с одной стороны и иной. Претерпевающей телесное разделение с другой стороны. Две эти сущности Демиург частично смешал и получил третью сущность, причастную тождественному и иному. Из этих трех сущностей – тождественного, иного и смеси тождественного и иного – Демиург и создал душу космоса, разделив ее на части – находящиеся в сложной пропорциональной зависимости. Эти части есть души космических небесных тел. Мировая душа пронизывает тело космоса и объемлет его. Она производит два вида движения – внешнее и внутреннее, первое из которых соответствует тождественному, а второе – иному. Внешним Тождественным движением движется сфера неподвижных звезд. Внутренним, иным движением движутся планеты, Луна, Солнце. Таким образом, первая функция мировой души – это движение. Вторая функция мировой души – познание. При всяком соприкосновении с вещью чья сущность разделена или, напротив, неделима, она, то есть мировая душа, всем своим существом приходит в движение и выражает в слове, чему данная вещь тождественна и для чего она иное. Тимей, фрагмент 37 А.Б. Своей тождественной частью Мировая душа постигает идею, своей иной частью — материю, а смесью тождественного и иного постигает вещь. Это космическое знание выражается в космическом слове, и это слово безгласно и беззвучно изрекается в самодвижущемся. Тимей, фрагмент 37 Б. Структура мировой души. Числовая. Время родилось из разума и мысли Бога и возникло вместе с небом. Платон определяет время как некое движущееся подобие вечности. Тимей фрагмент 37 д. Таким образом, Платон принципиально разрывает пространство и время. Пространство от материи, а время от ума-демиурга, Бога и мировой души. Страница 258. Другие боги. Ум-демиург творит и других, низших богов. Это небесный род богов. Тимей фрагмент 40а. Они сотворены исключительно из одной стихии, из огня. Это не что иное, как шаровидные небесные тела, наделенные как равномерным, так и неравномерным движением, то есть планеты. Также и Земля есть старейшая и почтеннейшая из богов, рожденных внутри неба. Тимей фрагмент 40-й Ц. Перед нами некая космическая религия, религия Земли и неба. Это особый, Космический политеизм. Что же касается обычного мифологического политеизма, то Платон относился к нему уклончиво, говоря о традиционных мифах, что приходится им верить, чтобы не ослушаться закона. Темней, фрагмент 40-й е. Надо верить тому, что рассказывают дети богов, источник мифов. Таков единый космос, созданный Демиургом. Физика Платона, полная всяких фантазий и несообразностей, показывает невозможность построить картину мира на идеалистической основе и принципиально уступает физической картине мира Демокрита, о котором Платон систематически в своих произведениях умалчивает.